Скарлетт откинулась в кресле и расстегнула две верхние пуговки узкого корсажа. В высоком холле было прохладно и темно. Легкий сквознячок, гулявший по дому, казался таким освежающим после санцепёка. Она посмотрела через холл в гостиную, где недавно лежал в гробу Джералд, и, стремясь прогнать мысли о нём, перевела взгляд вверх, на портрет бабушки Робияр, висевший над камином.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 Да и едва ли сумеет подцепить себе мужа в наших краях. Так что, бедной Беатрисе, нечем занять себя. Не будь она настоящей леди, ее бы можно было считать обычной, вульгарной. Кстати, а Уилл правду сказал, что хочет жениться на Сьюлин? «Да», — сказала скарлет глядя старухе в глаза. «Бог ты мой». Ведь было время, когда она до смерти боялась бабули Фонтейн. Но с тех пор она повзрослела, и теперь, если бы бабуля вздумала совать нос в дилотары, она просто послала бы ее к черту. «Мог бы и получше себе выбрать», — откровенно сказала бабуля. «Вот как», — надменно произнесла скарлет «Спуститесь на землю, мисс», — колка осадила ее старуха.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 посчастливилась ей что она его подцепила это тари посчастливилось. ты любишь свой дом верно да так любишь что тебе все равно пусть твоя сестра выходит замуж за человека не своего круга лишь бы в тари был мужчина который занимался бы поместьем не своего круга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 которое нельзя опускать ни на дюйм. Уилл-то ведь неблагородных кровей. А в твоей родословной были люди благородные. И зоркие старые глаза посмотрели вверх, на портрет бабушки Робияр.